Глава 9. Сажен Евгений Сажен уехал с работы сразу после обеда. Из магазина в этот день ему должны были привезти мебель. Отпрашиваться ни у кого не пришлось. С тех пор, как полгода назад Сажен занял пост коммерческого директора проектно-строительной фирмы «Ваш дом», он лично распоряжался своим служебным временем и был этим очень доволен. Фирма, правда, была скромной, входила в ассоциацию столичных строительных компаний, но с легкой руки такого строительного гиганта, как Мосжилкомстрой, имела регулярные заказы, вела строительство индивидуальных коттеджей в Подмосковье и одновременно занималась реконструкцией старинного особняка в Замоскворечье, приобретенного под представительский офис строительным банком. Через Мосжилкомстрой фирма «Ваш дом» занималась еще и тем, что выкупала у различных жилищных фирм и организаций жилье – ведомственное, реконструированное, после капремонта, а затем перепродавала его. Квартира на Ленинградском проспекте поначалу была приобретена вашим домом, а затем коммерческий директор фирмы Евгений Сажин выкупил эту квартиру для себя. Коллеги по работе советовали другое — приобрести коттедж, например, в Куркине. Это престижнее и выгоднее, учитывая льготы для строительной фирмы. Но Сажин отказался наотрез, объясняя отказ тем, что у него больная пожилая мать, и случись что с ней, скорая в Куркино, в коттеджный поселок просто не доедет. Мать Сажина страдала астмой, но ее голос в выборе места жительства не был решающим. Сажен лукавил. Квартира на Ленинградском проспекте приглянулась ему самому, а мать даже не знала, куда они переезжают со своей старой квартиры на профсоюзной. Она так ничего и не узнала. Умерла в июле, в самый разгар переговоров о покупке квартиры. Сажен похоронил мать на Преображенском кладбище, где был похоронен брат и все прочие родственники. А уже в сентябре переехал на новую квартиру и занялся ее обустройством. Точнее, сначала были только планы. И они более двух месяцев так и оставались планами. Летний осенний сезон, как известно в строительном бизнесе, самая жаркая пора. Фирма «Ваш дом» была связана контрактом. За просрочку грозили крупные штрафы. Сажен пропадал на объектах целыми днями и просто не мог снять со строительства ни одной бригады. А доверять ремонт своей квартиры ни своим не хотел. В результате отделкой собственного жилья он занялся только в ноябре. К Новому году почти все было готово. Все время Сажен жил в условиях ремонта. Выбрасывать деньги на съемную он не собирался, а к спартанским условиям привык. В феврале все эти лишения и неудобства вспоминались уже как нечто несущественное. Ремонт и отделка квартиры закончились, уступив место мебельно-интерьерной лихорадке. Сегодня как раз должны были привезти из магазина купленную мягкую мебель. Заехав во двор дома, сажен поставил машину на свое обычное место между двумя занесенными снегом ракушками. В последние дни место это занимала синяя волга, но сейчас ее не было, и сажен занял стоянку со спокойным сердцем. У него самого был Volkswagen Passat, не новый, конечно, но вполне еще сносный. Сразу подниматься в квартиру Сажен не стал. Грузчики должны были вот-вот прибыть. И действительно, минут через пять грузовая машина, украшенная оляпистой рекламой магазина мебели, въехала под кирпичную арку. Разгрузка началась. На площадку перед подъездом выставлялись белые кожаные кресла, запакованные в целлофан. Затем настала очередь секций углового дивана. В этот момент во двор въехала еще одна машина — серебристая новая «Десятка». Из нее вышла высокая брюнетка средних лет в меховом жакете из Чернобурки и девочка в клетчатых брюках и ярко-алой спортивной куртке. Сажен узнал своих соседок. Брюнетку тоже звали Евгений, Евгении Игоревной. Они познакомились пару месяцев назад в Жеке, а до этого только вежливо здоровались в лифте. Имя девочки, дочери Евгении Игоревны, Сажен не помнил. Не знал, как зовут ее мужа. Плотного, лысого, очень близорукого и очень серьезного, носившего модные очки и обычно приезжавшего домой на черном служебном БМВ с шофером. Евгения Игоревна закрыла машину, энергичной походкой направилась к подъезду: Добрый день, поздоровалась она с сажином. Это вы, а я подумала, новые жильцы приехали. А это только я. Здравствуйте! Сажен, улыбаясь, виновато развел руками. «Оля, иди вызывай лифт», — обратилась Евгения Игоревна к дочери. Та пошла к подъезду, однако у двери вдруг в нерешительности остановилась. Евгения Игоревна этого не заметила. все ее внимание поглощала мягкая мебель, выгруженная из машины. «Ваши? Очень миленькие кресла. И диван какой, боже, какой чудесный диван! Стильный и какой же большой! Это угловой, да? Кожа натуральная?» «А не боитесь, что белая? Вид быстро потеряет. Замылиться?» «Ну, замылиться, почистим». Сажен продолжал улыбаться. «Вы, мужчины, все такие. Почистим», — усмехнулась Евгения Игоревна. Она наклонилась и потрогала обивку. Сажен ощутил аромат тонких дорогих духов. «Качество превосходное. Где покупали? В Гранде?» «Нет, в доме итальянской мебели». Евгения Игоревна выпрямилась. Она была высока, но все равно едва доходила сажену до плеча. И где же этот дом находится? спросила она, окидывая собеседника оценивающим взглядом. Во взгляде этом было что-то кошачье, лукавое, жесткое, одновременно загадочно манящее. На Варшавке. У вас отличный вкус, Женя. Спасибо, вы мне льстите. Сажен кивнул грузчиком и пошел к двери подъезда набирать код. Мебель должны были втаскивать по лестнице. В лифт ни кресло, ни тем более диван, не входили. Евгения Игоревна поспешила следом. И только тут увидела, что дочь ее все еще переминается на ступеньках. Оля, в чем дело? Я же сказала, вызывай лифт. Девочка оглянулась на них и, нехотя взялась за ручку. Не бойся. «Мы следом за тобой», — громко сказал Сажин. Евгения Игоревна искоса глянула на него. «С ума сойти», — произнесла она, но просто ни в какие ворота! Вы понимаете, о чем я?» Сажин вежливо пропустил ее вперед, нагнулся и подсунул под дверь кирпич, чтобы грузчики беспрепятственно вносили мебель. «Убийство прямо в доме!» Евгения Игоревна нервно хмыкнула. «Неудивительно, что... Оля, Олечка, я иду, иду, не волнуйся. Неудивительно, что дети так напуганы. Я и сама уже вторую ночь не сплю. Кстати, к вам милиция тогда приходила?» «В квартиру нет, но нас всех на лестнице опрашивали. Меня, Надежду Иосифовну и...» «А к нам заявились прямо в квартиру. Слава богу, мой муж был дома». Евгения Игоревна говорила быстро. Ну, он, короче, их всех вежливо послал. А что в самом деле мы знать ничего не знаем? Я ему прямо так и сказала: Стас, мы с тобой знать ничего не знаем, и все. Но так все это неприятно. Так дико неприятно. Хоть прямо уезжай, бросай все. А сколько денег вбито в этот дом? И вот нате вам, пожалуйста. Лифт, сказал сажен, вы поезжайте, я все равно с грузчиками. Он вежливо пропустил соседку к лифту. «Всего доброго». «У вас, — повторяю, — отличный вкус. А мы пока со старой мебелью еще. Евгения Игоревна была в настроении поболтать еще. «Ну, думаю, вскоре тоже начнем ездить по салонам, смотреть. Точнее, все это, как всегда, ляжет на мои плечи. У мужа предстоит длительная загранкомандировка». А вы ведь, кажется, тоже перепланировку в квартире делали? А можно как-нибудь к вам зайти, взглянуть? В любое время заходите, буду рад. Сажен был самого гостеприимства. Лучше вечером. Я поздно с работы приезжаю. Ловлю вас на слове, Женя. Евгения Игоревна наконец вошла вслед за дочерью в лифт, и двери закрылись. Сажен подумал: надо же, она помнит, как его зовут. А говорят у женщин, тем более у замужних, короткая память. Он дождался, пока лифт доедет до четвертого этажа, еще немного помедлил, а затем вместе с грузчиками начал подниматься по лестнице, открыл дверь своей квартиры, давая указания вносить диваны, и кресла и куда ставить. Грузчики шумели, переговаривались. Тут открылась дверь двенадцатой квартиры. Сажен увидел еще одну свою соседку. Это была молодая светловолосая женщина в старых джинсах и домашнем свитере. Густые волосы ее были собраны в пучок и подколоты заколкой. Лицо бледное, встревоженное. Добрый день, поздоровался с ней Сажен. Простите за шум. Это я. Мы мебель вот грузим. Это вы? А я думала. Нет, это я. Сажен задержался в дверном проеме. Ему приходилось сильно сгибаться. Соседка была маленького роста, худенькой. «Вы не волнуйтесь и ничего не бойтесь. Вы сегодня не работаете?» Я приболела. Голос соседки был действительно болезненным, тихим. Грипп, наверное, подхватило. «Надо поберечься», — сказал Сажен. «Сейчас февраль, самая гриппозная зараза». «Осторожнее!» — крикнул он грузчиком. Те как раз пропихивали через дверь одну из секций дивана. «Видите же, что так не проходит. Повернуть надо. Боком!» Соседка закрыла дверь, щелкнул замок, звякнула цепочка. Сажен вытер со лба испарину. «Кто сказал, что у грузчиков легкий хлеб?»